Часть третья. Заметки кладбищенского папа Заметки кладбищенского папа Так получилось, что вся моя священническая жизнь проходит на кладбищах. Самый первый мой огромный, когда-то величественный храм стоял посреди зеленого сельского погоста том местом моего служения было обширное кладбище под самым Ярославлем. Затем снова сельский погост уже в Фудмосковье. И вот, наконец, Москва. Небольшое, почти никому неизвестное Головинское кладбище. Священный сан я принял в 80-м, самое глухое и застойное время. В те годы многие на меня смотрели как на душевнобольного – Но за все время священства не было ни одного мгновения, чтобы я пожалел о своем решении круто изменить жизнь. За годы моего служения мне пришлось отпеть не одну сотню покойников. Видел я похороны многолюдные и совсем малолюдные, видел людей, убитых горем, и рыдающих видел, и равнодушно стоящих у гроба. Вот картина довольно типичная. Поближе к гробу в храме стоят несколько немолодых женщин, эти молятся. Чуть подальше более многочисленные группы женщин помоложе эти изредка крестятся и внимают чина последованию с уважительным любопытством. А сзади всех стоят мужчины. Тут хочется написать «мужики». Это них унылый, в глазах тоска и ожидание, когда все это кончится. Ведь еще будет идти на могилу, потом ехать с кладбища в дом к покойному. Когда еще только сядем за стол и нальем по стакану. И вспоминается мне кладбищенский храм под Ярославлем. Гроб уж стоит в церкви. Я иду из дома, чтобы совершить обряд, а мужики бедные лежат на травке и молча провожают меня глазами. Один не удерживает и говорит мне вслед, но ты, батя, там поживей. Особенно ярко проявляется одичание нынешних русских людей на первый день Святой Пасхи. Несметными толпами они устремляются на кладбище, и там, подобно древнейшим язычникам, пируют и пьянствуют на гробах. Этот чудовищный обычай получил особенное распространение в шестидесятые годы, когда власти запретили священнослужителям ходить на кладбище и совершать там панихиды. Советские поминки, совершаемые в домах и на кладбищах, сами по себе превратились в некий особый ритуал, который отчасти заменяет поминовение христианское, церковное. Во время этих трапез непременно ставится полная стопка водки для покойника. В некоторых домах она так и стоит, от похорон до сорокового дня. И в день Пасхи, разумеется, на любом кладбище, на каждой могиле стоит полная стопка водки. Об этом прекрасно знают все пьяницы. И к концу дня, когда родные покойников уходят с могил, туда тянутся иного рода посетители. Я вспоминаю погост возле моего храма под Ярославлем. Всякий год на Пасху вечером местные алкаши возвращались оттуда, кто на четвереньках, а кто и ползком. В свое время на меня сильнейшее впечатление произвела открытка, которую я нашел на могиле у некой женщины умерший, судя по надписи, на памятнике в возрасте 30 с лишним лет. Там стояло несколько крупных и свежих тюльпанов, и лежала эта открытка. Я наклонился, поднял и прочитал буквально следующее. — Дорогая мамочка, поздравляем тебя с днём рождения, мы помним тебя и любим. Несчастные советские дети, несчастные советские люди — У них отняли религию, изуродовали душу, а человеку так свойственно верить в загробную жизнь. В наши бедственные времена необычайно распространились так называемые заочные отпевания. В старой России это дозволялось лишь в самых крайних случаях, а теперь то храма нет поблизости, то родственники времени хотят терять и завозить покойника в церковь а при коммунистах заочно отпевали почти всех начальников, да и многих простых членов партии. Мне, например, в Егорьевске довелось заочно отпеть секретаря райисполкома, даму, которая причинила церкви немало зла. Эту практику ни с какой стороны нельзя одобрить. Помнится маститый Ярославский протеерей, покойный отец Прокопий Новиков, Когда его просили кого-нибудь отпеть заочно, обыкновенно оговаривал «я заочно в баню не хожу». Тут следует заметить, что мы вообще по большей части отпеваем людей, заведомо недостойных христианского погребения. Почти все они во всю жизнь порога храма не переступили, что называется, лба себе ни разу не перекрестили. Принадлежность к церкви исчерпывается тем, что во младенчестве они были крещены и все же их отпеваем. Основательных причин тому две. Во-первых, у многих из них есть верующие родственники, часто родные матери, которые истово о них молятся. А во-вторых, есть мнение, которые сводятся к следующему, лучше, если слова христианского погребения множество раз прозвучат над людьми их недостойными, нежели хотя бы один раз не прозвучат над достойным. О быстиной праведности или греховности зная только сердце ведец с бог. Я заметил такую закономерность: чем кладбище новее, тем страшнее оно, тем тоскливее. И причина тут простая: на новых погостах починят крестов. Памятники испож стандартный, плоские куски камня, или где победнее, также железные ограды. Помнится, Пошел я по кладбищу в ненастную погоду и вдруг заметил, что некоторые памятники из металла покачиваются при сильных порывах ветра. Это выглядело как эпизод из фильма ужасов. Не так давно пришлось мне посетить знаменитое и для многих чистолюбцев вожделенное Новодевичье кладбище. Худшего места на земле я не знаю. Здесь царят претенциозность и дух соревнования. Чья каменная и глыба выше, чьё надгробие дороже. И до чего же всё это весомо, грубо, зримо, как изволил выразиться, один из многих зарытых тут самоубийц. Есть, есть, конечно, на Новодевичьем и кресты, есть и благопристойные старинные памятники, но их почти не видно среди новых и новейших сооружений. У Антона Павловича Чехова, например, на отгробе с небольшим медным распятием, а рядом у Ольги Леонардовны Кнепер на могиле чайка с мхатовского занавеса. Многие покойники на этом погосте как будто бы не прекращают своей трудовой деятельности. Дрессировщик Владимир Дуров изображен с обезьяной. Анастас Микоян стоит с листками очередного доклада. У диктора Юрия Левитана микрофон. Маршал войск связи Пересыпкин с кем-то разговаривает по телефону. А профессор Акушер Пересиянинов держит в руках новорожденного младенца. Это уж прямо по Пушкину. И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть. своеобразный надгробия советских писателей. Сплошь гомункулы и фантомы. На могилу Алексея Толстого водружен большой металлический сундук, по бокам его барельефы персонажей из книг. На отгробии Фадеева украшает группа елипутов-узников, это молодая гвардия. У Николая Погодина на могиле стоит здоровянный мужик с ружьем. А больше всего на Новодевича маршалов, генералов, адмиралов, целые шеренги каменных голов, бюстов, торсов. Один из самых заметных на всем кладбище — памятник маршалу Рыбалка. Мастеровитый Меркуров постарался, и на мраморной груди героя красуется изваяние его бесчисленных боевых наград. Родственники скульптора рассказали мне забавную историю, которая связана с этим монументом. Когда он был совершенно готов... В мастерскую явилась вдова маршала. Она внимательно осмотрела фигуру и решительно произнесла «Памятник не принимаю. Здесь не хватает одной медаль А тут нашла коса на камень. У Меркурова характер был твердый, потому по сию пору стоит беломраморная рыбалка без одной из своих заслуженных наград. Сам Меркуров покоится здесь же, на Новодевичьем». У него на могиле мужская фигура, одна из его ранних работ, носящая название Мысль. Родственники говорят, что сам мастер желал иметь своим надгробием другое изваяние, именуемое Скорбь. Однако этому решительно сопротивлялась администрация кладбища. Там заявили, что Скорбь не годится, эта вещь слишком пессимистична для одного девичью. Это суждение вовсе не так абсурдно, как может показаться на первый взгляд. В парадном советском некрополе культивировался не только казённый оптимизм, тут наличествует и некое эпикурейство. Чего стоит например, там и сям возлежащие на могилах игривые обнажённые фигуры? Я медленно шёл по аллеянного девичьего кладбища, и мною владело не столько отвращение, сколько удивление. Ведь это не пушкинский дешёвый риса нелепый изотей, тут не ахматовский ржавый ангелок сухие слёзы льёт. Здесь лучшие воятели эпохи — Мухина, Шадр, Манизр. Так от чего же всё это столь низменно и жутко бесчеловечно? А это от того, что все похороненные тут, их родственники, заказывавшие их надгробие. И скульпторы, которые их создавали, все-все-все были лояльными к режиму. Вопреки разуму, вопреки опыту всей истории человечества, эти люди были убеждены, что не существует никакого Бога, что нет иной реальности, кроме этого видимого мира, и, главное, они не сомневались, что кровавое владычество большевиков установилось на веки вечны. Будучи советскими людьми в полновесном смысле этого слова, они гнали от себя любые сомнения. Они боялись думать и вспоминать, они искусственно и сознательно усыпляли свой разум. Прав, тысячу раз прав гениальный Гоя, сон разума порождает чудовище. Покойный Александр Георгиевич Габричевский рассказал мне такую историю. Как-то он повстречал старого приятеля, который был известным московским адвокатом. Случилось это в достопамятном 37-м. На обычный вопрос «как поживаешь?» юрист ответил по латыни. «Нон когито эрго сум» – «не мыслю, следовательно, существую». Лет тридцать тому назад, в начале шестидесятых, я впервые побывал в Александро-Невской лавре. В Ергилии моим был старый петербуржец, который обратил мое внимание на своеобразный филиал Новодевичьего кладбища. Могилы расположены прямо перед папертью Свято-Троицкого собора. В тридцатые годы тут хоронили местных деятелей высокого ранга. На отгробии там безобразнейшие. Все больше пропеллеры, шестерни, металлические конструкции, дань, а объявлены тогда индустриализации Мой провожатый подвел меня к одной из могил и стал рассказывать. Этот человек был видным большевиком. Скончался он своей смертью в 1933 году и был с почетом тут погребен». Однако же в тридцать пятом вдруг выяснилось, что он будто бы входил в какую-то фракцию и был причастен к вредительству. Тогда его посмертно репрессировали, сбили с его надгробия надписи, имя и даты. Так и простояла эта безымянная могила до 1957 года. Но тут его посмертно реабилитировали, и как видите, теперь надписи восстановили. И эти люди Так закончил свой рассказ старый петербуржец. Эти люди утверждают, что они материалисты.